Глава двадцать вторая «Домой меня отпустили лишь только через три дня». Ну, как отпустили. По факту, я просто сбежала, пока отец был в офисе, сделав лильку соучастницей своего преступления. От этого мне, конечно, было немного неловко, но... На нее отец злиться, кажется, вообще не умеет, так что мне не грозило стать причиной раздора в их дружной семье. «Чем думаешь заняться?» Встретиться с Алексом, даже представить сложно, что он себе надумал за эти дни. «Я полагала, вы с ним общаетесь?» «Да, но по телефону, а это другое». Лиля закусила щеку и, как настоящая наседка, застегнула верхнюю пуговицу на моей шубке. «Ты уверена, что это твой мужчина?» «Лиль, ну ты опять...» «Извини, просто тогда же нужно что-то решать». «С чем?» «С его приобщением к семье». «Ты шутишь?» «Да и отца к нему на километр не подпущен, же его уничтожат». «Ты все преувеличиваешь. Хотел бы, уже что-то бы предпринял в этом отношении, и тебя бы не под моим присмотром оставила посадил бы высокую башню, которую охранял бы дракон. Как думаешь, может, за него сойдет бабушка?» Лилька закатила глаза, но все же, не выдержав, рассмеялась. — Тише, у нее повсюду уши. — Ян, сыночек, а давай ты оставишь этот букет в покое? Я улыбнулась, наблюдая за тем, как Лиля пытается отобрать из ручек сына нежные бутоны Лили. — Он их жует! — заявила Этель, сдавая дядьку с потрохами, и поправила съехавшую на лоб шапку. — Лиль, мы поедем. Этель уже вспотела. «Отцу привет!» «Я думаю пригласить вас с Алексом на семейный ужин», бросила-то мне в спину, не прекращая войны с маленьким Яном. «Забудь, он ни за что не согласится!» «Да и я тоже!» «А ты спроси! Может, ты его зря записала в трусы?» Последние слова подруги я решила не комментировать. Мне бы для начала хотя бы его увидеть, поговорить, обсудить наши планы на будущее. Мы ведь столько раз пытались, но так ни к чему конкретному и не пришли. А я, наверное, поняла, чего хочу. И от того, что совсем скоро мы сможем это все обговорить, как взрослые, любящие друг друга люди, от нетерпения немного подрагивали пальцы. И нет, я не верила, что нам двоим будет легко, но в то же время считала, что нет такой проблемы, которую не могло бы решить время и терпение». Ради Саши я готова была рискнуть. Настроение у меня было приподнятым. Я ехала не спеша, наслаждаясь дорогой. Вместе с Этель подпевала звучащие по радио мелодии. Голоса не было у нас обеих. И постукивала пальцами по рулю в такт. И в этот момент мне позвонил Тимур Белый. Разговор у нас вышел коротким. Он сказал, что выслал мне на почту отчет и велела обращаться, если мне после ознакомления потребуются какие-то дополнительные пояснения. Впрочем, вряд ли бы они мне понадобились. Я решила, что не стану открывать письмо, и все же добьюсь правды от Саши. Тем более, что в самом страшном он мне уже признался. Я бросила машину на паркинге и вместе с Этель побрела к дому. Сашу я увидела сразу. Он пританцовывал, сунув руки в карманы коламбийского пуховика. Наверняка теплого, не то, что в тот раз. Но я все равно переполошилась. Привет, замерз? Черт, нужно было ехать быстрее или... Тс, не пыли, я только подошел. Саша наклонился, подхватил дочку на руки и подкинул высоко-высоко к небу. Я не пылю, я волнуюсь о тебе. Я не была уверена, что он меня услышал. Этель звонко хохотала и заглушала смехом, кажется, все другие звуки. Но когда Саша выглянул из-за плеча дочки, и я увидела его глаза, то поняла, что все мои слова достигли цели. Серебро его глаз случилось теплом и любовью. — А где твои вещи? Ты что, ты их не взял? Улыбка слетела с его губ, и он стал непривычно серьезным. — Ты уверена, что хочешь со мной жить? Я же... Он боялся, что вновь случайно меня обидит. — Ты привыкнешь, — прошептала я, — а пока я буду окликать тебя. — Но итель шумная, как стадо слонов, она не сможет к тебе подкрасться, даже если очень захочет. Так, где твои вещи? Саша неуверенно кивнул в сторону скамьи. Я вздернула бровь. Он улыбнулся, перехватил вертящуюся дочь одной рукой, а второй потянулся за сумкой. В лифте мы поднимались молча, как дети, бросая друг на друга взгляды из-под олба. А в прихожей вовсе случилась какая-то суета, и хоть место было навалом, разуваясь, мы то и дело сталкивались друг с другом. А потом из кармана Саши вывалилась визитка. Я машинально нагнулась, чтобы ее поднять, ну и конечно от меня не укрылись указанные на ней данные. Медленно-медленно я разогнулась подняла ресницы и уставилась на Сашу, который выглядел как будто смущенным. — Психолог? Он отвернулся, якобы за тем, чтобы убрать в гардероб наши вещи. — Угу. Не то чтобы я надеялся, что это поможет, но если есть хоть какой-то шанс обезопасить вас от моих соскоков, В общем, я думаю хотя бы попробовать. Я кивнула, хотя он и не видел машинально коснулась груди, в которой непривычно защемила, а потом просто подошла к нему со спины, не предупреждая, и, крепко обняв за пояс, прижалась лбом к его сильной спине. — Я уверена, что поможет. Спасибо тебе. — Господи, да за что? — За то, что делаешь это ради нас. Я же понимаю, как тебе нелегко говорить об этом. В глубине квартиры что-то грохнуло. Чары развеялись, мы побежали смотреть, что случилось, и разговор прервался. Оказалось, что Этель случайно перевернула стул. но ну и куда-то пыталась забраться. Я хотела взять твои бусики. Я бросила взгляд на коробку с бижутерией, до которой пыталась добраться дочка. Как истинная женщина, она питала нездоровую страсть ко всему красивому. Обычно я не позволяла ей самой рыться в моих украшениях, Пусть это была и бижутерия, но все же она была довольно дорогой. «Ладно, бери, только аккуратненько, хорошо?» Этель отчаянно затрясла кудряшками. Я провела по ним пальцами и чуть не рассмеялась. Дочь выглядела примерно так же, как и Бурундук Рокки из древнего мультика, когда тот видел сыр. «Она очень похожа на тебя», — поддел меня Саша. «Она моя дочь, это логично такс Я осмотрелась. «Поможешь мне освободить вот этот ящик? Вещей у тебя немного, думаю, этого хватит». саш пожал плечами, но не стал торопиться мне помогать и застыл в нерешительности. «Что-то не так?» – напряглась я. «Знаешь, я, наверное, должен тебе кое-что рассказать». Не уверена, что мне стоит распаковываться. «Почему?» «Понимаешь, у меня есть один проект, сейчас его хотят купить, так что мне в скором времени придется перебраться в Америку». «Тебе?» — скинула брови я. «Нам. Я бы хотел, чтобы вы с Этель поехали со мной. Нет, если ты захочешь остаться, я пойму». «И уедешь без нас?» «Что? Нет, ты с ума сошла? Нет, конечно, никуда я без вас не поеду. Но... чтобы как-то развиваться и чтобы иметь возможность поддерживать тот уровень жизни, к которому вы привыкли, мне лучше быть там». «Уровень жизни, к которому мы привыкли?» — попугаем переспросила я, замирает от какого-то нехорошего предчувствия. «Ну да. Только не говори мне, что ты и впрямь думала, будто я сяду тебе на шею». То, что не сядет, он мне ясно дал понять еще в первый день. А вот о чем он никогда не говорил, так это о своих планах. Я вернула только что вынутую стопку белья в комод, закрыла тот и поинтересовалась. «И что же? Что же это за проект? Это тот, над которым вы работали с Леной?» «И еще некоторыми другими ребятами». «Я о нем слышала?» Алекс потупился, чего я еще сильнее занервничала. «Вполне может быть». «И как он называется?» Он сказал. Я открыла рот, и между нами повисла пауза, которую я не знала, какими словами заполнить. Может быть, потому что я сама была человеком достаточно чистолюбивым, я как-то сразу поняла, почему он мне не признался в том, кем является на самом деле. Сразу. «Ты проверял меня». Я его не обвиняла. Лишь констатировала факт. И это тоже. Но главное, до недавнего времени я совсем не был уверен в том, что мне удастся вырваться. «Ты все-таки вляпался во что-то криминальное?» «Можно и так сказать. Только я работал на хороших парней. Детали ты рассказать мне, конечно же, не можешь». «Нет, тут тебе придется мне поверить». «Ладно». «Ладно, и все?» — удивился Саша. — Угу. — А по поводу Фриска? — Мне и самой уже давно пора возвращаться. К тому же я уверена, что переезд пойдет тебе на пользу. Там ты очень скоро забудешь обо всех своих кошмарах. — Мой психолог тоже так думает. — Вот видишь, все будет хорошо. — И оно было. — Хорошо. И правильно. Мы все-таки разложили кое-какие Сашины вещи, а потом даже приготовили ужин. Повар меня был никакой в принципе, но ко всему я еще и специально изображала излишнюю криворукость. Мне нравилось, как смеялся Саша, глядя на мои не слишком-то успешные потуги. Как он закатывал глаза и исправлял мои косяки, причитая, что с такой женщиной наверняка помрет с голоду. А я в благодарность за смелость целовала его и тискала, как большого медведя. Мы постоянно отвлекались и приходили в себя, лишь когда в кухне начинало вонять гарью. А потом принимались судорожно спасать едва ли не обуглившийся бекон. Рядом играла Этель, по телевизору фоном шла какая-то передача, а за окном опять кружила метель. И еще, может быть, никогда я не ощущала такого тихого, всепоглощающего счастья. — Ох, я чуть не забыл тебе рассказать, я же Серегу видел. — Серегу? «В смысле того самого? Твоего партнёра?» Я даша открыла рот. «Угу. И ты его не убил?» «Нет, представь себе, мы нормально поговорили». Алекс рассказал мне подробности встречи с бывшим партнёром, удивляясь тому, что они вот так случайно встретились. А вот лично меня поразило другое. «Ты что, правда его простил?» «Простил, да». И ты не поверишь, какое это облегчение. Мы перекочевали на диван. Саша сидел, закинув руки мне на плечи. Я устроилась на его груди и рассеянно водила пальцами, очерчивая мышцы на его животе и груди. Ты очень великодушный. А вот я совсем не такая. Меня другое утешило. Саша чуть сильнее жал в своей руке мою руку. Что ты хочешь этим сказать? Да так... «Нет уж, я хочу знать. Он отстранил меня так, чтобы видеть глаза. Что ты сделала, Соня?» «Я? Да ничего. Чуть-чуть исказила имеющуюся у меня информацию. А подробнее?» «Ну, я и рассказала все как есть. Наверное, не сумев вскрыть злорадство в голосе. А вот реакция Саши меня разочаровала, он как будто и не рад был». «Чего смотришь?» да так «Пытаюсь понять, тебе что, никогда не хотелось их наказать за то, что они с нами сделали?» «Почему же? Иногда я мыслями о месте только и жил. А потом, знаешь, отпустил и понял одну простую истину». «Какую?» «Мне это все не нужно, совсем. Даже лень свою энергию тратить». «А что ж тебе нужно на самом деле?» «Ты, Этель, наше общее будущее». Вот и все, что нужно мне. Ну вот как у него так получалось? Каждый раз лишать меня способности говорить. И слезы. Я ведь вообще никогда не была плаксой, а тут постоянно глаза были на мокром месте, и как будто весь мир обнять хотелось. «Я думаю, нам стоит пожениться», — прошептала я. Алекс открыл рот и захохотал так громко, что даже Этель прибежала посмотреть, что случилось. А я, может, и правда глупость сморозила, и нужно было чуточку подождать. Но, наученная горьким опытом, я просто боялась, что нам опять кто-то помешает, и спешила, спешила, спешила. — Ты делаешь мне предложение? — Скорее оставляю выбора, — пробурчала я. — Ладно, я согласен. А что, кольца не будет? — Издеваешься? — сощурилась я и ткнула Алекса в бок. — Есть такое. Ты ужасно красивая, когда злишься. — Фу, какая банальщина! — мстительно заявила я. — Ну уж, конечно, по банальнее твоего предложения. Тут я даже спорить не берусь. — Ну-ка, ты понимаешь, мы живем в эпоху эмансипации, — задрала нос. — Да? — Тогда даже не знаю. Я тут кое-что приготовила. Но если в эпоху эмансипации этот предмет не актуален... Говоря это, Саша встал, достал из своей сумочки бирюзовую бархатную коробочку, в которой понятно, что было, и медленно мне протянул.